Нико знал, что человек, сидящий в ряду, а-а, продавал российское оружие на восток. А оно потом возвращалось в Россию уже в руках мусульманских террористов, заставляя тысячи русских семей рыдать над своими убитыми мальчиками. Но заказали клиента тоже не ангелы. а конкурирующая с этим клиентом правительственная организация под названием Росвооружение. И если сегодня с этим клиентом Мумики окажется всё в порядке, то не пройдёт и пару недель, как оставшиеся в живых поддельнички этого закажут кого-нибудь из Росвооружения. И так наконец завершился Мике даже удалось слегка подремать. Зрители стоя приветствовали актёр. Встал и Мика. В висках уже начинали стучать молоточки, тело охватывал привычный жар. Головная боль разливалась от висков к затылку, и теперь Мика видел только сытую щёкой большое месистое ухо клиента. Тот тоже стоял, аплодировал. А охрана, отвернувшись от сцены, внимательно смотрела в зал. Господи, да что она могла увидеть, эта вонючая охрана? Боль в затылке выросла до нестерпимой. Тебе ж только бы никого не задеть. Только бы не задеть. Вот он, просвет. Что в тебя, сука, подумал Мика и Из ряда е от кресла номер 2 незримой бесшумно вылетел чудовищный сокрушительный сгусток направленной энергии, дикой силы, нацеленной прямо в месистое ухо клиента. Тот рухнул как сбитая кегля в боулинге. Ряд АА пришёл в замешательство. Расклонившиеся актёры были смущены. Один охранник выхватил пистолет, от него шарахнулись. Уже за рядом С никто ничего не понял. Театр продолжал аплодировать, актёры раскланиваться, косясь на труп в самом первом ряду, у которого из рта била толстая струя крови. «Боже мой, только бы не упасть!» — думал Мика. Силы его покинули, и он был вынужден ухватиться за спинку кресла. Впереди шла какая-то шебутня около трупа клиента, но Мика теперь мечтал скорее выползти на воздух и где-нибудь отсидеться. Наконец народ повалил на выход, Мико влился в тесный потный поток и вышел на Бродвей. Еле добрел до ближайшей круассанной, сел за столик у окна и заказал себе кофе без молока. Пробалялся сутки в номере отеля «Веллингтон». Альфред хлопотал вокруг Микки, звонил в сервис-бюро. И на превосходном американском языке заказывал еду в номер самые дорогие и самые, как говорил Альфред, восстановительные острицы Амары Биштексы с кровью. Три раза в день заставлял есть мультивитамины американской фирмы Kirkland. Разрешил Мики прохлёвывать джин с тоником. Увидел Альфред видел, что каждая новая акция даётся Мике всё с большим и с большим трудом. То есть исполнение было таким же, как и всегда. А вот выход из этого состояния становился всё более затруднительным и болезненным. Когда Мика на вторые сутки поднялся с кровати, Альфред Повел его днем гулять в ближайший к отелю «Веллингтон» в «Централ Парк». И даже несмотря на то, что там было полно собак. Альфред сидел на плече у Микки тихо и невидимо,